Огромную толпу людей Шарлин увидела еще сверху, на экране, куда картинка передавалась с внешней камеры. Уже тогда она впечатлила правительницу Запада. Но вот, выйдя из шлюпки и увидев нескончаемые ряды вооруженных солдат, героиня «Электро» не на шутку струхнула. Даже на нердо, где они нанесли сокрушительный удар теневикам, вооруженных людей было на порядок меньше И тут же она почувствовала, как из ее спины вырастают крылья И если раньше это выражение можно было использовать только как чисто метафорическое, то теперь оно стало воплощением реальности Действительно, за спиной Шарлин распустились огромные энергетические крылья насыщенного красного цвета, что тут же прибавило уверенности в себе и в грядущей победе. Не думая больше ни о чем, что могло бы сбить ее настрой, мессия сняла с предохранителя оружия и принялась поливать встретивших их солдат смертельными лучами широкого спектра действия. Тут же она почувствовала, как из нее самой стали бить потоки энергии, которые косили противника не хуже, чем пушки с Галилео. Впрочем, совсем скоро это стало неважно. Из находящейся недалеко технической постройки показались Майк и Энджи. С ними бежали еще двое, по всей видимости, аборигены. Жизни этих четверых стали на данный момент важнейшим аспектом всего сражения. Не сговариваясь, хватило лишь быстрого взгляда глаза в глаза. Шарлин и Арнольд направили пушки так, чтобы обеспечить четырем бегущим фигуркам подобие коридора в сплошной массе наступающих военных. Шарлин пыталась не думать, что им противостоят живые люди, Она старалась воспринимать все как обыкновенную тактическую игру. Так, словно их враги всего лишь пиксели на экране. Еще больше на игру противостояние смахивало и потому, что до героев не долетел ни единый импульс, посланный в их сторону неприятелям. И вот тут постарался не только Галилео. Его защитный купол был, конечно, хорош, но по пути его усовершенствовал Дэн своими новомодными примочками, потому-то щит и стал абсолютно непробиваем. Для Бардеро он не оказался бы серьезной проблемой, но синее энергетическое существо было сейчас занято разборками, к которым оказалось не готово. Редкие взгляды в сторону противостояния двух могучих соперников вселяли оптимизм. Все выпады бардеров встречали не только полную их блокировку со стороны Дэна, но и контрвыпады, которые медленно, но верно теснили энергетического к тому самому зданию, из которого он и появился. Шарлин хотела верить, что у робота-паука припрятано средство, чтобы окончательно низвергнуть гнусного пришельца, решившего свести счеты с их богиней. Усиливающийся шквал огня со стороны неприятеля отвлек ее. Все больше сил требовалось, чтобы поддерживать коридор безопасности для беглецов. Впрочем, совсем скоро они оказались рядом. В мгновение ока Энджи и Майк вооружились и встали бок о бок с героями, усилив тем самым сопротивление в разы. «Будем стоять до последнего солдата?» — спросила Энджи, который явно притила мысль, что нужно убивать живых людей. Но распоряжения капитана не оспариваются. Шарлин пожала плечами. «Если они захотят сдаться», — ответил Арнольд. Мы будем не против и перестанем их убивать.